Глава 45. Что я не учла? Нельзя все делать в лоб, юная леди. Очень много нюансов, в которых вы пока не разбираетесь. У вас нет даже тех связей, которые были у ваших покойных родителей. А связи вам понадобятся куда более надежные, если хотите высоко подняться. А то случится то же, что с родителями. Подождите, вы что-то знаете о смерти моих родителей? Они ведь умерли от тяжелой простуды, или это не так? прошептала я, враждебно упираясь взглядом в мужчину. По спине побежали мурашки, руки и губы задрожали. Граф Латоль положил подбородок на ладони и долго, хмурясь, смотрел на меня, а потом помотал головой и произнес постарчески хрипло. «Я не причиню тебе зла, девочка. Меня не бойся. Я тебя на плечах катал маленькую. А насчет родителей?» Граф осмотрелся по сторонам, чтобы никто не подслушал, и заговорил тихо. «Дядя ваш хотел завладеть сырным делом. Но ваш отец-барон очень упорно сопротивлялся. «Лорд Ферриган последний был с визитом у ваших родителей, но никто его даже не допрашивал. Кто мы такие, чтобы спорить с прокурором?» «Но это нельзя просто так оставить. Нужно провести расследование». «Ферригана все боятся. У него все куплено. Бесполезно. Но я вообще к вам совсем по другой причине подошел». «По какой же?» «Услышал, что вы собираетесь бороться за контракты, И хочу пригласить вас на закрытый обед для заказчиков. Неужели? Недоверчиво прищурилась я. Да, там решаются самые вкусные дела. Я вхожу в закрытый круг, поскольку моим молоком питается вся столица. Хочу дать шанс и вам. Я потупила взгляд. Не знаю, чем заслужила доверие графа. Но стоит ли верить? Я очень признательна ваше сиятельство. Граф кивнул. Вот секрет вам еще один открою, леди Кейтлин. Вам нужно привлечь внимание герцога Париша. Он не заключает больших контрактов с новенькими. Но зато ведает столом королевы. Если очаруете его своим сыром, получите заказ обеспечивать сыром королевский двор. А там уже откроются огромные возможности. И все же. Почему вы мне помогаете, лорд Латоль? Вы же сами хотели купить баронство. Я вас видела на аукционе. Верно. Я хотел присоединить баронство Перри к своему графству. Но раз вы купили, то купили. Я с вашим дедом-бароном хорошо дружил. Мы вместе росли, на охоту любили ходить. Граф Латоль говорил правду. Я видела по добрым отблескам, пробежавшим в его поблекших от старости глазах. Я готов был купить банкротное оборонство на последние деньги, понимая, что вложить в него потребуется еще в десять раз больше из-за заболоченности. Я бы вышел в убыток. Поэтому был рад, что какая-то леди перебила ставку. Такая бойкая и деловая. У вас больше энергии для того, чтобы восстановить эти земли. Знал бы сразу, что вы Кейтлин Перри, наследница, уступил бы сразу. Да уж, несколько десятков тысяч крон зря выложили на аукционе, вздохнула я тяжело. Можно было купить баронство дешевле, если бы мы все заранее поговорили. Вот лорд Виллертон ведь тоже мне уступил. С лордом Виллертоном не дружите, Кейтлин, сказал граф. Вы ведь знаете, что он тоже свой сыр на ярмарку везет. Тоже к большим заказчикам попасть хочет. Я вскинула брови и помотала головой. Нет, он не говорил. Уже несколько лет на региональный уровень мечтает пробиться. Но его сыры уступают сырам, которые делали когда-то Перри. Он ищет секрет. Все баронство ваше облазил, пока хозяйство пустовало. Сыроделов многих от вас к себе переманил. Закваску у вас взял. Но пока ему не удалось повторить. Дело, видимо, в погребах для созревания. А может, и в любви к своему делу и потомственности. Лорд Виллертон новенький здесь. Приехал с севера лет пять назад. Купил землю и глаз положил на ваше баронство, когда узнал про многовековую сырную историю. Так что он вам не друг, а конкурент. Спасибо, я учту. А вы? Вы сыр не производите случайно? Друг, вы тоже мой конкурент. Нет, Кейтлин, я занимаюсь скотом. Развожу коров и пою молоком всю столицу. Мы с вашим дедом не конкурировали, а друг друга дополняли. Ваши люди сейчас тоже, кстати, покупают у меня молоко. Я держу для вас самые низкие цены, соседские. Спросите своих, Хантер знает. Обязательно спрошу. Еще сильный ваш конкурент по сыру, Ван Дрейк. От произнесенного имени герцога тело словно молнии пробило: Нельзя ли хоть тут обойтись без бывшего мужа? У герцога Ван Дрейка известные сыроварни. Его продукция в основном и заняла нишу, в то время как сыра Перри стало производиться ничтожно мало. Но сыр его невкусный нет. Герцог берет только тем, что делает все безопасно и стабильно. Стабильность партнеров тоже очень важна. Но на первом месте бесспорно сам вкус продукта. Граф слегка наклонился и заговорщически прошептал. «Запомните, Кейтлин, герцог Париж ищет нежный сыр, который бы таял во рту. Сыр Пэри всегда был таков. Но...» Я вскинула брови. И Латоль продолжил. «Париж брезглив и терпеть не может, когда сыр подают на открытом блюде. Он быстро заветривается. Еще любит нарезку маленькими кубиками. Вот такого размера, запомни», показал граф сузив в «Если хотите контракт, Кейтлин, постарайтесь угодить герцогу. Я организую, чтобы вас пустили на закрытый банкет. Приглашу вас. Вы только сыр на ярмарку привезите, и все у вас получится». Я быстро покивала. «Поняла, поняла. Спасибо, лорд Латоль. Может, подвести вас до дома, Кейтлин, поздно уже?» «Нет, не стоит. Я со своим транспортом». Я поглядела на дракона, который давно спал на дальней скамейке, после того, как Люсила скормила ему четыре миски супа и сырный пирог. «Интересно, герцог уже убрался от моего дома?» «В любом случае, нужно будет сделать круг над усадьбой, посмотреть, нет ли поблизости его экипажа». «Тогда прошу меня извинить, я откланяюсь», — сказал граф, поднимаясь. «Привык ложиться спать в одно время, и мне уже пора». «Доброй ночи, лорд Латоль. Доброй ночи, леди Кейтлин». Опираясь на клюку, граф подошел к двери, но та неожиданно распахнулась, и на пороге таверны появился герцог в